Как только они вышли, он спросил. — Господин директор, какое слово служило кодом к замку? — Линда. — Кто знал это? — Сорбье и я. — Сорбье никому не мог его доверить? — Никому. В этом я абсолютно уверен. — У меня из головы не выходит это заказное письмо. Снова начал Морой. — Трудно не уловить связи между этим письмом и преступлением. Совпадение я не верю. — Может быть, Сорбье знал преступника? Может, ему сделали какие-то предложения? — Он получал много денег, — заметил Оберте. К тому же он был не из тех людей, которые продаются. — Я тоже так думаю, — сказал Морей. — Ну, от кого уж мое ремесло рассмотреть все возможные версии, даже самые нелепые. В дверь постучали. Это Кассан принес ключ. Оберте представил своего секретаря. Подождите нас внизу, сказал он. Вы покажете комиссару завод. Оберте закрыл дверцу у сейфа, сбросил набор шифра. Можно начинать? Спросил он. Морей взглянул на свой хронометр и опустил руку. Небо постепенно светлело, с крыши стекали последние капли. В листве каштана чирикали птицы. Оберте, не торопясь, колдовал над замком. Девятнадцать секунд, сказал Морей. — Больше, чем понадобилось Бельяру Эренардо, чтобы добираться сюда. Дело ясное. Сейф уже был открыт. — Ну вот, мы все-таки кое в чем разобрались, — заметил Лоберте. Морей кивнул. — Подведем итоги. Человек либо пробрался во флигель, когда Леживр отправился за корзинкой в столовую и ждал, где-нибудь спрятавшись, скорее всего, в чертежном зале, либо... Он пришел уже, когда лежив, рунес корзинку, и в том, и в другом случае ему это было нетрудно сделать. Да, это и правда единственное возможное объяснение. Подождите. Можно еще допустить, что было два человека. Один из них держит соробье под прицелом, другой улет цилиндр и убегает. Сорбье не в состоянии оказать ни малейшего сопротивления, но вдруг он слышит во дворе голоса, зовет на помощь и преступник убивает его. — Но куда же делся этот сообщник? Остается вся та же проблема? — Не спорю, — согласился Морей. Но я выдвигаю такую гипотезу, чтобы ничего не упустить. Он подошел к двери, жестом подозвал Бильяра и Ренарду. — Выстрел был громкий, — спросил он. — — Нет, 6.35 калибр не слишком шумный, — заметил Бильяр. — Тебе приходилось отслышать чаще, чем мне. — Если бы вас во дворе не было, а Леживр сидел бы у себя в сторожке. — Думаю, он ничего бы не услышал, — сказал Ренардо. — А что это меняет? Морей пожал плечами и стал изучать окно, выходящее в сад. — Видите, — сказал он. Шпингалет закрыт до отказа. Отсюда выбраться было невозможно. Он прошел в кабинет бильяра. Там окно тоже было закрыто наглухо. — Остается двор, — прошептал он. — Прыжок с двухметровой высоты и при этом с грузом в двадцать килограммов. Этот лежевр не мог бы не заметить, и человек упал бы прямо к его ногам. Моррей повернулся к оберте. «У этого цилиндра есть какая-нибудь ручка? Вообще что-нибудь, что облегчало бы его переноску?» «Он совершенно гладкий», — ответил Берте. «Представьте себе еще раз, термос или небольшой снаряд. Его надо брать обеими руками, одной рукой не удержишь. Но, может быть, преступник захватил с собою сумку или ящик?» «Должен вам сказать, — признался Морей, — что загадка эта не дает мне покоя». «Когда вы приехали в переулки, вам никто не повстречался?» «Нет», — ответил Ренардо. «А перед тем, как свернуть в переулок, там не стояло никакой машины?» «Нет, от жары все попрятались. Да и потом, не забывайте, сейчас время отпусков. курб напоминает пустыню». «Не хотите ли осмотреть завод?» — предложил Оберте. «Вряд ли я узнаю, что иметь новое», — сказал Морей. — Роже, и вас, господин Ренардо, я бы прошу не уходить отсюда. Впрочем, мои люди вернутся через несколько минут. — Я прикажу охранять флигель, — сказал Аберте. Он постранился, пропуская комиссара вперед. Внизу стояли два охранника в синей форме с тяжелым пистолетом у пояса. Щелкнув каблуками, они отдали честь. — Сколько у вас охранников? — спросил Морей, когда они шли под двум. Двенадцать. — ответил Аберте. — Этого недостаточно. Доказательства лицо, Но средств выделяют мало. Хотя, говоря откровенно, красть здесь совершенно нечего, по крайней мере, мы так думали. Ночью несут усиленную охрану, чтобы избежать возможного вредительства. — Посетители обязаны при входе оставлять свои удостоверения личности, — заметил Кассан. — За три года у нас ни разу не случалось никаких происшествий. Они дошли до угла здания, и Морей остановился от удивления. Перед ним лежал маленький ультрасовременный городок, скрытый до тех пор высокими стенами цехов. Он увидел здание широкими окнами, которые были отделены друг от друга красными цементными дорожками, в напорную башню, в столовую, лаборатории, металлические ангары. Внешне все это напоминало... Какой-то университетский городок, больницу или аэропорт. Взад и вперед сновали джипы, грузовики, доносились звонки, стучали пишущие машинки.